Глава двадцать седьмая. «Вот это хоромы!» Ласка плюхается на диван и смотрит огромными глазами на аквариум. Даже не подошла к нему. Неужели испугалась? Ириска бы облапала уже вдоль и поперёк каждый его сантиметр и распугала всех рыб. «Зачем я несу такой огромный?» спрашивает Ласка, не отводя от аквариума потрясённых глаз. «Наверное, я с таким же лицом была в тот вечер, когда Игнасас привёз меня к себе домой». И я увидела это место для релаксации. Нравится? Безразлично пожимаю плечами и беру в руки сумку с ноутбуком, который ласка привезла с собой. Красивая квартира, заключает подруга и молчит какое-то время, а потом спрашивает: Как твоя нога? Жить буду. Спасибо, что сюда всё привезла. Я раскладываю бумаги на диване. Мне пока на самом деле лучше отлежаться хотя бы пару дней, а потом вернусь в строй. У нас серьёзные подвижки, растём. Кого нужно поблагодарить? Отмирает Настя и с энтузиазмом переключается на работу. Тебя, ухмыляюсь я. Почти всё время на подхвате. Молодец. Тебя, тычит Настя пальцем мне в грудь. Новые заказчики будут расширять компанию и открывают сеть филиалов по городам. Так что автоматом и мы выйдем на новый уровень продаж. Всё-таки есть у тебя чуйка. Хорошо, что ты не стала никого слушать и сделала по-своему. Новости и впрямь хорошие. Тем более примерно с таким расчётом я и искала новое сотрудничество, чтобы на перспективу и дальнейший рост. А вот с чуйкой Настя заблуждается. В последнее время что-то часто стала меня чуйка подводить. Я погружаюсь в работу и цифры. Настя тихо сидит рядом и наблюдает за мной, лишь иногда переводя взгляд на аквариум. Так и не подошла к нему. Вот трусишка. Алён, тихо зовёт она и трогает за плечо. Что? Я поднимаю голову, когда повисает долгая и весьма многозначительная пауза. По выражению симпатичной мордашки понимаю, о чём, то есть о ком сейчас пойдёт речь. Не начинай, если ты о нём. Хотя погоди. В груди неприятно ёкает. Он же к тебе не подсылал никого. Сам приезжал в магазин на днях. Я как раз выходила с девочками. Спрашивал, где ты теперь живёшь? А ты ничего не сказала, но Антон не дурак, бросил гневное, что звёздочка его шалавой заделалась, и уехал злым, оставив чёрные следы от покрышек на асфальте. Я нервно кусаю губы, думая о том, что мне совсем не нравится это затишье и появление Антона на Настиных горизонтах. Знает моё слабое место и решил намекнуть таким образом, что вскоре ждать какой-нибудь катастрофы, или не ждать. И Антон передумал связываться. Пусть лучше передумает и оставит меня в покое. Ему ведь дохочевы это донесли. Ян вроде неплохой, да? Было бы здорово, если бы и у вас получилось. Антон мне никогда не нравился. Ласка опасливо косится на меня и снова переводит глаза на аквариум. Подкатывал к тебе, да? Настя краснеет и смущается, но можно уже не скрывать. Я и так всё поняла, правда, не очень давно. Но лучше поздно, чем никогда. Счастье Спутского, что это случилось после нашего расставания. Между нами ничего не было, просто лапал и отпускал грязные намёки. Когда, силой сжимаю кулаки. Ты тогда в родной город уехала, вопросы по продаже квартиры решать. И ты столько времени молчала? Я широко распахиваю глаза. Сначала боялась ранить твои чувства. Мало времени прошло после похорон тёти Светы и Ириски. А потом этот козёл напился и во второй раз мне под юбку полез. Ты тогда в больнице на повторной реабилитации была. Мы со Слуцким случайно пересеклись в ресторане, где с Нелли зависали. Антон там с мужиками в випке отдыхал. Я в туалет, а он за мной. Зажал. И правда, козёл. Злохмыкаю я. Ничего не было, клянусь, оправдывается Настя. Это уже не имеет значения, но хорошо, что не было. Я бы закопала гада за тебя. А ещё, я в курсе про выкидыш. Антон тогда выпивший был, проболтался. Настроение работать сходит на нет, а к ноющей ноге добавляется сердечная боль. Вот зачем, спрашивается, ласку посвящать в такие подробности? Я старалась меньше девчонкам рассказывать о своих проблемах со Слуцким. Сама ведь принца себе выбирала, и про выкидыш не планировала ничего говорить, особенно Насте. Только Нелли знала. И то лишь потому, что стала однажды свидетелем нашей ссоры с Антоном. А мне кому-то нужно было выговориться в тот момент. «Алёна, расскажи, пожалуйста!» Просит Ласка, а я сильнее напрягаюсь, не желая ворошить прошлое. Но ведь не отстанет ли пучка. «Ты почти никогда и ничего о себе не рассказываешь, но нельзя держать всё в себе, а я могила». «Настя...» Тяну со вздохом. «Ошиблась я в выборе, в сказку поверила». Мне примерно, как тебе было, когда всё кувырком полетело. И риск заболела сильно. Лечение я ей оплатила, а потом сама с олимпиады вернулась не с медалью, а с травмой и бездней отчаяния внутри. И с дырой в кармане. Мать в истерику. Теперь нужно содержать троих, а она привыкла, что я всё время домой деньги несу. Но ничего. Панила и работать пошла. Я тоже начала искать подработки в интернете, чтобы побыстрее на операцию собрать. Что-то Дима присылал, но тогда у него у самого плохо дела шли. С воды на хлеб перебивался. Так я в вебкам-модели и подалась. Знакомая с Антоном свела. Уже в то время стоило задуматься, что он ходок и не привык себе отказывать ни в каких удовольствиях. Но псевдопринц ухаживал красиво. Говорил много ласковых слов, а девочки любят ушами. Естественно, я влюбилась. Первым мужчиной моим стал обаятельный красавец. После операции я даже особо не думала и согласилась на сказку. Наверное, в тот момент Антон и сам в неё верил. Ведь силком никто меня к нему жить не тащил, сама идеализировала его, хотя от идеала там лишь внешние данные были, пустышка. Но понятно, почему я так быстро сдалась. А отца никогда рядом не было, надёжного плеча не было. Я тянула всё на себе, впахивала на тренировках как проклятая, а тут подобие опоры и поддержки. Слуцкий деньек не жалел и ласк тоже. Повелась как дура. А бесплатный сыр он часто лишь в мышеловке. Я сначала не верила в измены Антона. Он же в любви клялся. Это похоже обычное дело для мужчины с деньгами. Разнообразия, все дела. Нет, я Слуцкого, конечно же, чем-то зацепила, и чувства у него ко мне были, но не настолько сильные, чтобы с его блядскими замашками конкурировать. В тот день, когда мы попали в аварию, я увидела переписку в его телефоне. Мы сильно поругались. Ошибкой было что-либо выяснять. Молча нужно было уходить. А в итоге нога в смятку, операция, выкидыш. Да, я, оказывается, была в положении. Комбо, блядь. А на Антоне ни царапины. Выписалась из больницы, вещи собрала и ушла от него. У Димы как раз дела в гору пошли, и он из Норильска в Москву перебрался. помогал гасить ипотеку и в квартире у меня жил. Я работала в двух салонах, закрывала кредиты за магазин и учёбу. Спустя месяц после того, как повторную реабилитацию прошла, Слуцкий начал по новой пороги оббивать. На колене упал со словами: "Да ещё шанс, не могу без тебя, звёздочка". Не нужно было соглашаться. Но тут несчастье с матерью и сестрой, и Антона как будто подменили. Похороны помог организовать, рядом был Всё на нём считай в те дни было. А потом новые подозрения, ссоры. Я такси вызвала, сказала, что ухожу, а он ультиматум поставил, что с голой задницей останусь. Ответила, что мне всё равно и получила пощёчину. Я намеренно опускаю подробности гнусного продолжения и извинений Антона. В тот момент окончательно очки розовые сняла, а влюблённость канула в небытие. Вот и вся сказка. А это Обвожу я глазами холостяцкую берлогу Игнассоса. Её продолжение. Во Владивостоке мы с Янисом пересеклись. Он вроде как ухаживать пытался, а когда я в Москву вернулась, то выяснилось, что он конкурент Слуцкого, и Антон должен семье Яни со кучу денег. Так что держись подальше от моей бывшей любви, пожалуйста. Мало ли что. Понятия не имею, что у Слуцкого на уме, но проблемы он пообещал создать серьёзные, и запросто может обещание выполнить. А я не хочу больше видеть этого человека в своей жизни. Устала. На этом всё, Настя. Сеанс откровений окончен. Продолжаем работать. Я снова тянусь к бумагам, но внутри другое желание пойти на кухню, взять сигареты Яниса с подоконника и закурить, или вина выпить. Жаль, что сильные обезболивающие глотаю, и нельзя их с алкоголем мешать. Иначе можно не проснуться. Но так, сука, ноет внутри. Ненавижу бередить эти раны. Порой ощущаю себя стоящей на руинах. Всё такое близкое и родное, но руины. Нового на них ничего не построить. Нужно идти вперёд, а я не могу сделать даже шага. И дышать больно, будто в лёгкие насыпали стекла. Останешься? спрашиваю я, встряхивая головой и избавляясь от грустных мыслей. Ян разрешил: "В гостиной ляжешь". Убираю ноутбук в сумку. Обомаги сложив в стопку, бросаю на журнальный столик. Нет больше желания работать. Если только ты со мной будешь. От этой махины, кивает Настя на аквариум. Веет холодом, какой бы красивой она ни выглядела. Ну и новое место страшновато. Или вызови такси, и я домой поеду. Замётана. Ляжем на диване. Я всё равно сейчас выпью лекарство из-за сну, а ты сколько хочешь лапой меня во сне. Насте всё время нужен тактильный контакт. Бедная Маринка, с которой ласка снимает жильё. Наверное, замучила её ласковыми обнимашками наша общая подруга. Хотя мы все уже к этому привыкли. Уже засыпая, чувствую, как ласка жмётся ко мне всем телом и крепко обнимает руками за живот. В эти моменты она так и Риску напоминает. Столько у них общего. Хоть бы у Насти всё сложилось нормально и ей хороший мужчина на пути встретился. А я во всём помогу и организую поддержку. Пусть только не торопится в этот омут бросаться. Алён, она крепче стискивает меня в объятиях. Что? Я тебя никогда не брошу, говорит Настя, и я чувствую, как сжимается сердце в груди, а в глазах собираются слёзы. Я тоже. Спи, отвечаю, когда спазм в горле становится меньше. Кстати, Ленар сделал Нелли предложение, представляешь? Ноль Замуж? За Абрамова? Я даже сажусь от услышанной новости, и сон куда-то улетучивается. Правда, я не шучу, улыбается Настя моей реакции. Сама была в шоке. Вот тихушница наша, да? А ещё блогерша. Хоть бы кольцо засветила или как-нибудь намекнула. А ты откуда узнала? Ленар мне звонил, думал, что Нелли нам уже рассказала, а она, походу, ждёт, когда ты окрепнешь, чтобы праздник закатить. Удивительно. Давай тогда опередим. Завтра устроим шабаш. Сюда пригласим, в ресторан пойдём. И раз такое дело, то девчонок попросим каморку нашу украсить в стиле дня всех влюблённых. Ты глянь, и правда, какая тихушница. Но Нелли нас всё-таки опережает. Оказывается, она действительно готовила сюрприз, а подсобка давно украшена и ждёт нашего появления. Мы с девочками дружно поздравляем нашу блогершу с тем, что теперь она счастливая невеста. А потом втроём перемещаемся в любимый ресторан и весело проводим там время. Лишь к концу вечера я вспоминаю, что Хулио за весь день так и не дал о себе знать. Вряд ли Егор докладывает своему хозяину обо всех моих перемещениях, но что-то он точно доносит, потому что обычно Ян звонит или пишет в течение дня, а сейчас подозрительно молчит. Из Брестоля мы выходим ближе к полуночи. Нелли забирает Линар. Она с лаской Егор Всю дорогу до дома мы смеёмся и смотрим в интернете платья на свадьбу подруги, чтобы быть в одном стиле. Из машины выходим в таком же приподнятом настроении, но когда меня окликает представительный мужчина с сигаретой в зубах, стоящий у чёрного внедорожника рядом с нашим седаном, улыбка сползает с моего лица, и я замираю в нерешительности. Брюнет смотрит на меня в упор с каменной маской на лице. Алёна Владимировна? Голос кажется отдалённо знакомым. На минуту вас можно?